Можно подумать, что это ненарочно, — подумалась Алисе. До самого красивого никогда не дотянешься, — сказала наконец Алиса со вздохом досады и выпрямилась. Щеки у нее раскраснелись, с волос и рук ручьями текла вода. Она уселась на место и принялась разбирать цветы. Что ей было до того, что они вяли на глазах? теряя свою свежесть и красоту. Даже настоящие кувшинки держатся очень недолго, ну а эти таяли, как во сне. Но Алиса этого не замечала. Вокруг творилось столько всего необычного. Не успели они отплыть немного, как одно весло завязло в воде и ни за что не желала вылезать. Так рассказывала об этом потом Алиса. Она ударила Алису ручкой под подбородок, и, как она не кричала, сбросила ее на дно лодки, прямо на груду цветов, лежащую там. Как ни странно, Алиса совсем не ушиблась и тут же поднялась на ноги. Овца же все это время стучала спицами, как ни в чем не бывало. Алиса села на свое место, радуясь, что не упала в воду. «Ну и ворона!» — сказала овца. «Где?» — спросила Алиса, оглядываясь. «Я не видала! Как жалко! Мне бы так хотелось привести домой маленького вороненочка!» Овца в ответ только презрительно рассмеялась, не отрываясь от вязания. «А много здесь ворон?» — спросила Алиса. «Ворон и всякого другого товара!» — отвечала овца. — Выбор богатый, только решись. Так что ты хочешь купить? — Купить? — повторила Алиса с недоумением и испугом. Весла, река и лодочка исчезли в мгновение ока, и она снова оказалась в темной лавочке. — Я бы хотела купить яйцо, если можно, — робко сказала она наконец. — Почем они у вас? «За одно пять пенсов с фартингом, а за два — два пенса», — объявила овца. «Значит, два яйца дешевле, чем одно», — удивилась Алиса, доставая кошелек. «Только если купишь два, нужно оба съесть», — сказала овца. «Тогда дайте мне, пожалуйста, одно», — попросила Алиса и положила деньги на прилавок. Про себя же она подумала, может, они не свежие?» «Кто знает?» Овца взяла деньги и спрятала их в коробку, а потом сказала «Я никому ничего не даю в руки, это бесполезно, тебе нужно, ты бери». С этими словами она прошла в дальний конец лавки и поставила на полку яйцо острым концом вверх. «Интересно, почему это бесполезно?» — размышляла Алиса, пробираясь на ощупь между столами и стульями. В дальнем конце лавки было очень темно. «Что это? Чем ближе я подхожу к яйцу, тем дальше оно уходит от меня». «А это что такое? Стул? Почему же у него тогда ветки? Откуда здесь деревья?» а -а -а! Вот ручеёк. В жизни не видела такой странной лавки. Так размышляла Алиса, с каждым шагом удивляясь все больше и больше. Стоило ей подойти поближе, как все вокруг превращалось в деревья, и она уже думала, что и яйцо последует общему примеру. Глава шестая. «Шалтай-болтай!» Яйцо, однако, все росло и росло. В облике его постепенно стало появляться что-то человеческое. Подойдя поближе, Алиса увидела, что у него есть глаза, нос и рот, а сделав еще несколько шагов, поняла, что это Шалтай-болтай собственной персоной. «Ну, конечно, это он, и никто другой», — сказала она про себя. Мне это так же ясно, как если бы его имя было написано у него на лбу. Лоб этот был такой огромный,